Глава 7.2 До выбранного нами места идти оставалось недолго, и мы хорошо знали дорогу, но Роме спокойно не шлось. Ему что-то послышалось, и он постоянно подпрыгивал вверх, стараясь обнаружить источник шума. На очередной попытке ему повезло. Засек, потом взобрался на дерево и, увидев дым, пригласил меня удостовериться. «Вон там, справа, совсем недалеко», — подсказал Рома направление. «Да, вижу. Скорее всего, костер», — предположил я, подняв себя до его уровня ледяной платформой, хотя черный дым, как от пластика. «Большое должен быть костерище», — глядя вдаль, заявил Рома, намекая, что это нечто другое. «Дай угадаю. Хочешь выяснить?» — подразумевая надежду Ромы на встречу с выстрелом, спросил я, и он хорошо понял подтекст. «Нужно аккуратно подобраться поближе. Пропалить». Сразу же зашептал статик с повышенным интересом, требовательной интонацией и резко увеличивавшейся инициативой. «Нас ведь двое, Ром». Моя неуверенность его не удивила, и он продолжил настаивать. «Заднюю не давай!» «Сам говорил, нужно совершать небольшие плановые налеты. Теперь не трои, отвечай за базар, будем махаться». Однако статик сообразил, что можно поступить более грамотно и шутливо добавил. «Преследовать будем, прямо как ты недавно говорил». Он посмеялся, лишая меня права отказаться. «Но если там будет толпа, мы точно не полезем», — предупредил я, требовательно глядя на него и статик кивнул. Мы проследовали в сторону источника дымового столба, пробираясь медленно, избегая шума и осторожничая. Приближаясь, становились все бдительнее, а завидев пару иных в двух десятках метров впереди, окончательно перешли на режим ниндзя. Помимо парочки, там явно был еще кто-то. но важнее что они не шашлыки жарить собрались дым шел от обломков корабля судя по всему принадлежавшего властям росгвардии то есть крастером иные стояли возле больших контейнеров покрытых пестрой обшивкой разных цветов большая часть красного и синего ящиков валялось довольно много а обломков транспортного вимана еще больше крушение растопило целую поляну снега превратив его в вязкую грязь давай еще ближе Нужно посчитать точное количество, переглянувшись с Ромой, прошептал я. Но «Ну, признайся, заинтересовало ведь. Только представь, что может быть в ящиках. Прошептал Рома, настроенный нападать независимо от числа соперников, что меня откровенно говоря пугало. Мы оставались на приличном расстоянии, и нас не слышали. Лучше думай, не о содержимом, а как технику могли сбить, и кто эти ребята? настойчиво порекомендовал я, спуская его с небес на землю. подкрались еще ближе. Возможные соперники выглядели впечатляюще. Одинаковая черная форма, эластичные цельные костюмы по типу военных, но проще, и реальное оружие, тонкий короткий меч в руках одного, а не раскладная дубинка. «Давай обойдем с разных сторон и вон там сойдемся», осматриваясь, сказал Рома, показав пальцем вперед, еще ближе к незнакомцам. Те бдительностью не отличались, по сторонам не оглядывались, хотя один из них вроде как стоял на стрёме, Несмотря на показную осмотрительность, по Роме было видно, что он рвется в бой. «Если их не больше пяти, действуем!» Уже вроде как заканчивая говорить, добавил Ромчик, отползая, не дождавшись моего мнения. «Кирен с тобой», — согласился я, глядя вслед самоуверенному приятелю. Поддался то ли его влиянию, то ли жажде наживы. Мы обошли их полукругом и приблизились настолько, что я слышал разговор, улегшись под деревом с выступающим корнем. Рома скрылся за бугорком. Речь шла о спешке. Они точно знали, когда прибудут дополнительные патрули. На вид ящики были очень ценными, и это пугало еще больше. Мне все меньше хотелось связываться в это дело. Голоса парочки показались знакомыми, но такой амуниции, как у них, я раньше никогда не видел. «Быстрее!» Нетерпеливо приказал тот, что стоял у обломков без дела. «Помог бы тогда», — огрызнулся еще один, выглядывая из разбитого Вимана. Я внимательно слушал, постаравшись высунуться так, чтобы увидеть отвечающего, но он был скрыт куском корпуса. Мы могли еще кого-то не заметить, поэтому я не менял позиции, чтобы не попасться кому-то на глаза. «Не могу третий найти!» — закричал, рывшийся в грузе. «Неужели так сложно? Жирная желтая галка!» «Ничего сделать не могут». Громко возмущаясь, тот присоединился к поискам, покинув пост. Переговоры вызвали недоумение. «Да мне неудобно, все засыпано, надо переворачивать», пожаловались из Вимана. «Теперь я не видел двоих, и вдобавок груз был помечен, что в принципе ненормально. Очередной признак игры на высоком уровне страшащий меня». Получалось, они были в сговоре с тем, кто из гвардии. Я осторожно пополз назад, смещаясь в направлении Ромы, и уже очень скоро мы сошлись, усевшись за широким дубом. «Я хочу содержимое контейнеров», — твердо заявил Рома в полголоса. «Ты слышал разговор?» — сомневаюсь, уточнил я. «И что? Это ведь выстрел. Я уже видел того длинного. Просто новые шмотки. Легко?» Словно его совсем не напрягало предыстория, столь серьезной ситуации отмахнулся Статик. Мне хотелось крикнуть ему. «Рома, это сбитый корабль, и там повсюду тела». Но я ничего не стал говорить. Ведь и сам был не прочь быстро обогатиться, а такой шанс выпадает раз в жизни. Когда подползал, увидел на земле несколько людей в форме, но не смог понять, в каком они состоянии. Отключены или мертвы? А если отошли в мир иной, то каким способом? Разбились из-за неисправности? Были сбиты или добиты на земле? Брать на себя тяжелую статью желание отсутствовало. Но с другой стороны, что могли перевозить и отметить, как особо ценно, если не ящики частиц? Иначе говоря, целое состояние? «Не гони. Ничего не лапаем, особенно трупы, и всё. Этих трое, максимум четверо. Вокруг никого. Действуем. Арчи, тут ты не увернёшься». С улыбкой и задорным настроем, заодно внушаемым и мне, утвердил Рома. «Да я и сам бы не отказался от контейнера кристаллов. Но это не тихая авантюра, и времени у нас почти нет. На охране ценного груза должно было быть крастеров пять, а ни одного живого не видно. Может, подождём, пока они заберут своё?» а себе выберем из остального». Предложил альтернативу я, понимая, что груза так много, что все им не унести. Но Рома цыкнул и раздраженно отвернулся, мол, я ему надоел. «Ты, походу, не понял. Я хочу именно эти ящики». Дополняя требования, приглушенной нецензурной бранью в мой адрес, Рома посмотрел мне в глаза. «Зачем нам подбирать хлам, когда есть нечто ценное? Арчи, давай без споров. Мы еще 15 минут назад все решили». «Понимай свою ленивую задницу. Заходим с разных сторон. На раз-два их вырубаем». Убедительности ему в этот момент было не занимать. Мне даже показалось, будто я ощутил его уверенность в себе. Его заинтересованность и такое явное желание достичь чего-то подзадорили и меня. Я верил в реальность переноса на себя ощущений и эмоций близких людей, связи близнецов, матери и ребенка. Однажды испытал эти узы, приехав поддержать Диму поздно ночью в город, где он выслеживал свою девушку, улеченную в серьезном обмане. Когда я прибыл, он просидел там уже несколько часов, и, увидев его, я понял, как все серьезно. Еврей был в столь эмоциональном потрясенном состоянии, что даже удивил меня. Не знаю, как подруга смогла его до такого довести. Несмотря на несколько минут успокаивающего разговора, Диму реально трясло, а глаза были полны злости и разочарования. Я прикоснулся к нему рукой, и меня как молния ударило. Я почувствовал моментальное опустошение и глубокие душевные страдания, каких сам никогда не переживал. Меня невозможно так сильно разбалансировать. Поэтому эти чувства были явно его, а не мои. И моему удивлению не было конца. Впервые испытав переживание другого человека, я отпустил Диму. И мне сразу полегчало. Перепроверил, повторив действие. Пережил все то же самое вторично, но еще сильнее. Даже закружилась голова. А отпустила только когда выскочил из машины. Мне и самому несколько минут было плохо. Сначала Дима ничего не почувствовал, но после расспроса и прикосновений сказал, что ему очень полегчало после контакта. «Хорошо. Я вынес свой вердикт, выдохнув. Выступаем. А начнет тот, кого первым заметят, или по ситуации. Делаем все быстро. Остальные могут быть рядом». Договорив, мы синхронно раскрыли телескопички и скинули рюкзаки под дерево, кивнув друг другу на удачу, а потом разошлись. «Ты начинай. Я сзади зайду». Успел переиграть Рома, что меня устраивало. Чуть отойдя, он тихо пробубнил себе под нос. «Наконец займемся делом, а то убегаем, как лохи». Резкое повышение температуры при крушении растопило снег, превратив его в жижу. Он не хрустел, благодаря чему Рома мог бесшумно перемещаться, а мне не пришлось напрягаться для усиления мерзлого покрова. Тем временем Статик продвинулся вперед. Он стремился в дальнюю часть небольшой полянки. Видимо, пилот отчаянно пытался миновать высокие деревья и упасть в пробел. В этот раз я приближался немного с другой позиции и хорошо видел троицу из выстрела. Те уже заканчивали, отыскав все нужные ящики. Я снова увидел тела, валяющиеся вокруг корабля, и масштабы повреждения техники. Виман сильно разнесло, фактически порвало на куски. Вдобавок он все-таки влетел в крайние деревья, включая один старый дуб, нанесший ему самый серьезный ущерб. Огонь в грузовом отсеке потушили, а вот остальное не тронули. Горы горящих или дымящихся обломков засыпали округу при взрыве. Я нервно осмотрелся, нашел глазами Рому. Тот заметил и показал мне пальцем в вглубь уничтоженной техники. Там сидел еще один парень с небольшим планшетом в руках. Он подключил к начинке транспорта электронную панель, моргающую из-за нестабильного питания, но все еще работающую. Мы не ошиблись. Иные оказались из выстрела. И всего их было четверо. Главный среди них с кем-то связался, сказав всего несколько слов, предупреждающих о намерении выдвигаться. Тот, что возился с техникой, скорее всего являлся искателем или анализатором, чудя по простой одежде, ничего общего с защитным костюмом не имеющий, а в бою они, как известно, не очень-то проблемные ребята. Помимо телефонов, иные давно приноровились использовать более безопасные средства связи, рурфы, наручные коммуникационные аппараты, крепкие браслет со звуковой или голографической системой управления, и небольшая клипса, передатчик, объединяющий в себе микрофон и динамик, крепящийся за ушной раковиной или на одежде, зависимо от качества устройства. Основной плюс и отличие от сотовой связи — это возможность использования платного кодированного канала вроде выделенной линии, минус в отсутствии архивов и серверов, все данные удалялись без шанса восстановить, а IP назначался перед непосредственным разговором, сильно усложняя попытки прослушки. Устройство и программа «Дань свободе слова в новом мире». Данный вид связи долго не пропускали на открытый рынок, ибо ей пользовалась вся мировая преступность, однако после судебных тяжб создатели отстояли свое право. В России процесс легализации такого вида общения сдвинулся с мертвой точки из-за запуска пиратской сборочной линии. Дабы не терять прибыль, образовали отечественный бренд. Именно он назывался РУРФ. Придумали принцип действия наши соотечественники, но из-за конфликта интересов правообладатель оказался в Европе. Во многих странах были свои варианты устройства. В зависимости от региона продажи менялась только корневая приставка. Рома добрался до хорошего укрытия и, хотя медлить не собирался, однако пока наблюдал. Налетчики общались. И одного из них назвали Билли, кличку использовал друг в опрощении. Тогда-то и появилась уверенность, что это представители выстрела. Между делом заговорил искатель, сказав, что ему нужно еще около пяти минут. «Но на что не упомянул». «А меня это интересовало. Я надеялся, что он проговорится». Головная боль, касающаяся корабля, только нарастала вместе с мандражом по мере приближения точки невозврата. Здравый смысл просил остаться в засаде, не вступая в авантюру. Авантюрные порывы наоборот. На первый взгляд участники выстрела впечатления сильных бойцов, способных сбить корабль, не создавали. А победить экипаж и подавно. Охрана важных посылок подбиралась из числа сильнейших, Особенно, если они сопровождали столь важный груз. Скорее всего, тут постарался еще кто-то, а эти доделывали работу. Возможно, технику подбил другой Виман, а те, кого мы видели, поджидали на земле. Одно было точно, это не несчастный случай, а чей-то продуманный до да мелочей план. Мы с Ромой стали теми, чье появление невозможно было предвидеть. Компоновка отряда соперников попалась удачная. Два пустых, один с выключенной броней, но явный маг и загадочный техник. Удивлял вид Беков, точнее их черные костюмы, будто форма космонавтов. Их выдавал лишь Старфер. А вот зачем им такой боекомплект, было неясно. Быть может, по принципу бронежилета? Или повышало сопротивление? Техник в обтягивающем подобии мотоциклетной формы с дополнительными пластинами в шлеме, а сверху джинсовая куртка. В целом я допускал, что присутствие выстрела могло быть таким же совпадением, как и наше с Ромой появление. Искатель почувствовал большой всплеск энергии, и привел сюда поисковый отряд, состоящий из четырех человек, а подслушанный нами разговор мог быть вырван из контекста или истолкован нами так, как нам хотелось. Рома собрался начинать, приготовился, а я напоследок поспешно себя успокаивал, остановив поиск объяснения трагедии на версии с крушением по нелепой случайности от отказа двигателя или еще от чего. Успокаивающая версия потребовалась для очистки разума. Основа тревоги — незащищенный тыл. Появись кто, и нам хана. Это факт. Я усилил броню и подал в дубинку больше потока, чем обычно. Это стоило мне немалого количества атмы. Жаль, нельзя было увидеть или ощутить уровень атмы. Остаток определялся лишь в самых низах по самочувствию, когда ее почти не оставалось. Перепутать эти ощущения с чем-то было невозможно. Истощение слабости ломота по всему телу, вызванное перебоями внутреннего течения потока в организме. Когда заканчивалась энергия, казалось, будто перестаешь ощущать часть себя. Вот она была, а потом просто пустая яма, которую способен заполнить только отдых. Я вышел вперед, ожидая немедленной атаки. Зная, что Бекки быстро ее выполнить не смогут, все внимание сосредоточил на третьем с неизвестными способностями, что было опаснее всего. Начинать следовало с него. Но расположился он очень неудобно. «Привет, педики!» С широченной улыбкой, под маской и шлемом, дубинкой и заряженным ледяным снежком, плотно облепленным обычным снегом в качестве маскировки, сказал я, Неожиданно приставь перед ними «Как дела? У, у вижу не очень». Реакция последовала незамедлительно. Неизвестный оказался фаером. Над его ладонью засветился небольшой огненный шар. Мне всегда было интересно, как стихии распределяются по людям. Место рождения определенно играло роль. Но это явно не было основой, ведь наша группа владела разными элементами. Бекки шагнули ко мне. Оба были в шоке. Они смотрели на меня молча и не двигались. Распоряжавшийся пир тоже подошел. но сразу остановился, пребывая в замешательстве, испугавшись вида нежданного гостя. «О, засветился огонек, смотри, а то вдруг погаснешь!» Забавляясь, прокомментировал я превосходную реакцию Фаера, продолжая их провоцировать. «Парни, я смотрю, у вас тут совсем унылая тусовка. Жжете вредные материалы, синька паленая, походу. Смотрю, всех развезло. Не отравились ли часом?» Показывая на тела мертвой охраны, цинично пошутил я, все сильнее сбивая их с толку. Отыгрывал на дурака, пока они пребывали в шоке и не нападали. Члены выстрела настолько не ожидали меня здесь увидеть, что растерялись нешуточно. Они никак не могли решить, что им делать и чем чревато появление свидетеля. Билли, лидер группы, был поражен сильнее остальных. Он не имел возможности посоветоваться с руководством. А выбор предстоял непростой — убить или подкупить доли. А ему еще не приходилось принимать подобных решений. Здравый смысл советовал парню проявить решительную жестокость. Ибо дело было невероятно важным. Однако совесть не позволяла убивать незнакомца. Все участники выстрела были обычными местными ребятами, как мы. У меня затряслись руки, хотя я по-прежнему держался уверенно. Это была нормальная реакция моего организма. Искатель тоже присоединился к группе. Он единственный, кто решил осмотреться, выйдя из-за обломков. Но он не смог увидеть Рому. Его прикрыла часть фюзеляжа. «Думаю, вас немного, а наши на подходе. Мы уже встречались. Вы тогда от нас бегали. «Вот тебе мой совет, шли бы вы своей дорогой, и забудем о встрече и о том, что вы тут увидали». Не слишком вежливо предложил мне исполняющий обязанности вожака, постепенно оправляясь от шока. Это был Мак, высокий парень средней упитанности, явный спортсмен. Он принялся озираться, а на деле продумывал, как от меня избавиться. Но ему надо было убедиться, что я один. «Было бы здорово, если бы вы последовали своему же совету», серьезно проговорил я. «Подержи». Буднично попросил я и кинул фаеру свой снежок по дуге. Отменная реакция парня и общая неразбериха сыграли с ним злую шутку. Рвануло так, что огненного просто заклинило. Я же сделал рывок в сторону бэков, разом выбросил ману в виде конуса, вынудив обоих отскочить назад, и сразу же взял в ближний бой одного из них. Пустой встретил меня активно, отбил мое оружие своей дубинкой и ударил кулаком. Меня аж повело, но я смог оправиться почти сразу. Я нарастил на руке глыбу, вложил в нее ману и ударил ему в пузо ответочкой, одновременно пытаясь пересчитать языком зубы, все ли целы. Удар Бека пришелся хоть и черканом, но по лицу, закончившись на плече. Шлем треснул и кусок спереди отлетел. То был большой риск, еще бы немного и жди неприятностей. Хорошо меч был у Билли, а не у моего соперника. Мой удар для него оказался слабоват. Глыба льда раскололась, высвободив Атму. Но он и ухом не повел. Чутка согнулся, но всего на долю секунды. И уже вознамерился меня отделать. Я по-любому пропускал его следующий удар телескопичкой. Но мой анус спасли. И пустой рухнул замертво. Прямо за ним нарисовался Рома в гордой позе с разведенными в сторону руками. Это было неожиданно. Я не заметил, как он подкрался. Я осмотрелся. Все враги лежали на земле. Рома разобрался с ними в два счета, начав со второго пустого, отпрыгнувшего спиной прямо на него. Затем Файр мой соперник. И теперь Статик ждал похвалы. хрена ты выдаёшь!» Отметил я его действительно заслуженной похвалой. «А то!» — усмехнулся он. Мой вклад тоже имел толк. Сфера проморозила пира. Будь он человек, а не иной погиб бы. Однако заряды Статика невероятно эффективны против всех, и в данный момент никто бы не смог с этим поспорить. Рома подошёл к моему врагу сзади и приложил ладони к его спине. Защита врага заискрилась. Бек не сумел среагировать. А мой товарищ направил в него столько адмы, что тот словно моментально очутился в микроволновке. Статик запросто пробил пустого и нанес ему серьезную травму, точно довел до потери сознания. Возможно, даже обжег кожу, ибо его поток на выходе тоже выделял тепло, как у многих. Например, молний, просто в разном количестве, не дотягивая до уровня пира. Искатель присел, прикрывшись руками, и не высовывался, а файер позади нас зашевелился. Я сделал еще одну крупную ледышку и бросил ее в оживающего мага, как есть, без потока, метко попав прямо по голове. Все это получилось очень отработанно и своевременно, так что Билли в этот момент было не позавидовать. Ледина раскололась на несколько крупных кусков и Пиро сел обратно без чувств. Собственно, на этом бой был окончен, и мы засмеялись. «Видимо, ему было мало», — засмеялся Рома, а я с чувством вины подумал о том, не прибил ли его ненароком. «Эй!» — растерянно обратился я к другу, не найдя искателя на прежнем месте. «Техник свалил!» Рома удостоверился, поматерился, но нам было не до него. Догонять не планировали. «Чтоб его! Как мы проморгали!» Я злился на себя. «Пусть бежит! Берем ящики и сваливаем отсюда!» — приказал Статик. Говори же, положим их два счета!» — добавил надменно. «Прожег, зараза!» Сняв одну из перчаток, пожаловался он. «Файер собака огрызался!» «За дело!» Вся спина горит, и руку обжег. Попал под его вспышку, выпущенную за секунду до отключки. «Радуйся, что огнем, а не топором попали!» Иронизируя, высказался я. «Глянь, действительно все дохлые!» Добавил с отвращением, осмотрев тела крастеров. «Ящики теперь неудобно тащить будет!» Продолжал комментировать свою незначительную рану Рома. Ожог его беспокоил намного больше, чем трупы вокруг. «Блин, а мы-то никого не убили!» Удивляясь его равнодушию, я внимательно на него посмотрел. Да так, чтобы он точно это заметил. Потом проверил двух пустых на наличие дыхания. А то здесь трупаков и так хватает. Добавил с холодным безразличием. Теперь же Рома смотрел на меня осуждающим взглядом. Я часто, забывшись, ошеломлял слушателей каким-нибудь специфически откровенным юмором или говорил человеку то, чего он не был готов услышать. Правдивое, но нарочито утрированное. Сам я не обижаюсь на правду или шутки в любом виде. Особенно если по делу. Может, всех осмотришь, а мне до них дела нет. Упрекнул меня Рома в одиночку, двигая ящик. Видимо, так он требовал помощи, и я немедля ему подсобил, попутно изучая контейнеры. Мы собирались сложить их друг на друга. Однако Рома вдруг остановился. Я ожидал, что он возьмет ящик, но он все бездействовал. Статик заметил постороннее движение и высматривал источник, молча сам, не наводя паники. Спустя 10 секунд мне пришлось выпрямиться, обругав его за задержку. Но увидев происходящее, я опешил, правда совсем ненадолго, а затем разобрался и громко заржал. «Посмотри, воротился!» хихикая как гиена проговорил Рома. «И мы по тебе скучали! Иди скорее, обниму!» Так он приветствовал выходящего из-за обломков корабля-искателя, вооруженного мощной винтовкой военного образца. По парню от чего-то сразу было видно, что с оружием он не в ладах. То ли держал не так, то ли еще что. Но смотрелся нелепо, как Сережа на ринге. Статик подзывал парня обеими руками. «Полиция нравов! Вил, вил!» Дразня искателя, Рома изображал мигалку высоким голосом, хотя на самом деле у него бас. «Посерьезнее, ничего не нашел! Виллы, например!» Чем все это закончится, догадаться было несложно. «Сейчас я тебе эту пукалку в выходное отверстие засуну!» Мигом, сменив дружелюбную улыбку на серьезный бескомпромиссный тон, пригрозил мой друг. Бедный искатель чуть сквозь землю не провалился, едва не уронил ствол. Но я остановил друга, придержав его рукой. «Подожди», — попросил я, хотя Рома и не собирался ничего делать. Так, чисто припугнуть дернулся. «Ты умный малый. Не хочу разочаровывать, но ружье тебе не поможет. Не сейчас, по крайней мере», — начал я. Мой миролюбивый тон говорил ему о ненужности продолжения конфликта. Без обмана победить он не мог. А вот навредить нам и отнять время легко. Не знаю как, но я почувствовал его профиль и вспомнил, что искатель нам очень нужен. Причем целый и невредимый. «Я не убегал никуда. Здесь был», — сказал он, не знаю зачем. «А на кой тогда вылез? Сидел бы, пока мы не ушли!» Сукаризный посмотрел на него Рома, перестав смеяться. «Бесстрашный, что ли?» — добавил, переглянувшись со мной. «Вы не похожи на убийц», — заявил искатель, удерживая нас на мушке от бедра. «Да? А на кого похожи?» — усмехнувшись, спросил я. «Мы с Ромой одновременно отвернулись от искателя и занялись контейнерами, будто его тут и не было». нарочно заведя пустую, не напрягающую беседу о постороннем. Словно не замечали угрозу. Но подобное поведение парень не рассчитывал. Он удивился, но сначала ответил на вопрос. На придурков, только отчаянных. Искатель не походил на человека, всегда говорящего правду. Скорее всего, он не чувствовал от нас угрозы, не испугался. Ведь когда мы обнаружили, что он сбежал, не пошли обшаривать окружающие нас кусты и деревья, чтобы его поймать. А пацан-то смотрит в корень. Как верно тебя охарактеризовал. Обрати всю шутку, тихо пробубнил я. Искатель не спешил вмешиваться, и мы продолжали наш спектакль для единственного зрителя. Что ты торжешь? По-моему, он пытался нас оскорбить. Суховато подхватил мой друг. Искатель снял шлем. Глаза его походили на монеты по три копейки. Он задавался вопросом, правда или нет то, что он видит. Если правда, то почему мы, что ведем себя столь неадекватно? «Наше поведение действительно не объяснялось с позиции здравого смысла. Вокруг мрак, а мы веселимся». «Вы адекватные? Нет!» Опустив оружие, воскликнул наконец он, прижав ладонь ко лбу. «Не понимаете, во что влезли? Вам не унести эти коробки, а через 15 минут прибудет патруль!» Затараторил он, пытаясь угрожать, но все, что получил в ответ, это продолжительное фырканье, похожее на лошадиное, а дальше опять Ромин смех. «Подтолкни мне контейнер!» Шутку попросил я у ошарашенного Ромы, так как был занят с другой стороны ящиков. Искатель окончательно выпал, теряя связь с реальностью. «Спасибо за заботу, но мы справимся как-нибудь», пообещал я, присев и начав обмораживать нижний ящик для того, чтобы тащить его волоком по снегу. «А вот приподнимите дальний край было бы замечательно». Сделанное серьезностью попросил я искателя. «Да за вами начнется настоящая охота! Как вы не поймете, здесь замешаны очень серьезные люди». Пребывая в шоке от нашего поведения, почесал затылки парень. На вид ему было чуть больше двадцати, на деле просто молодо выглядел, худой как Серёжа, но ростом ниже. Искатель был убедителен. И я бы мог испугаться, но три крупных контейнера, возможно, с твёрдой валютой, заставляли позабыть об опасности. «Не пойму, ты остановить нас планируешь или отговорить?» Усмехнулся Рома, укладывая коробки так, чтобы мне было удобнее их соединять. «Я не боец, да и защищать чужие интересы намерений намерения не имею, разве что свои. С неким намеком ответил искатель. «Не вхожу в состав их команды. Что-то вроде наемного рабочего, на время и за процент», пояснил он, все больше расслабляясь. Напряжение между нами почти не осталось. И это не могло не радовать, как и тот факт, что недавний враг на один шаг стал к нам ближе. Верить ему пока не получалось. К тому же я чувствовал, что Рома хочет от него избавиться, но допускать подобного было нельзя. «Прагматичный подход. Мне нравится. Мы хорошо слышали ваш разговор и пометки видим». подразумевая, что последствия нас не страшат?» Объяснил я. «Врал, создавая образ уверенных в себе людей. А вот если поделишься с нами пикантными подробностями, моя симпатия моментально прирастет с геометрической прогрессией». Рома тяжело выдохнул, словно устал меня слушать или не одобрял сказанное. Парень ему сразу не понравился. И моя симпатия к нему его раздражала. «Как тебя зовут?» — спросил Рома. «Санек», — представился парень, а после повернулся ко мне. «Мне неизвестны подробности. Знаю только, что это заказ, и последствия будут серьезные». Ответил на вопрос уверенно. «Знаете? Более яркого знакомства у меня еще никогда не было». Вдруг засмеялся он. «Мы не сразу поняли, и Саша объяснил. Любого похвалю, кто так красиво разложит соперников. Вам в Даркал нужно заявку подать, а не рисковать неизвестно зачем. Давно бы уже разбогатели». «А мы не бедные», — недовольно возразил Ромчик, воспринимая Сашу в штыки. как любую новую личность, и выказывая свой негативный настрой очень заметно, чтобы у того не оставалось сомнений. «Мне интересно, желтый, а тебя телефон подзарядить нельзя случаем?» — подколол Рома искатель, будто приятеля, не подумав, к кому он обращается. «Я тебя сейчас вместо сотового к разъему подключу, а потом расскажешь и мобильный покажешь». Бросив подготовку грузов к транспортировке, пригрозил Рома и двинулся к нему. Саша дернулся и, понурившись, принялся торопливо оправдываться. Понял, что лучше не трогать статика. Однако он был явно не из трусливых, просто очень осторожный во всем. Но на то у него были свои основания. Я почти закончил мастерить подобие санок. Осталась одна деталь. Искатель пока не знал, что мы из себя представляем, и особо не рисковал, что логично, относился с объективной опаской. Он испытывал симпатию к нам из-за первого впечатления, но полного доверия не было. Он не мог знать, как мы себя поведем, однако интерес с нами подружиться у него обнаружился быстро. «Страшный какой! Я же из любопытства!» — вновь заговорил Саша, когда ему уже ничего не угрожало, а Рома отошел. «Не искушай судьбу!» — порекомендовал я новому знакомому, видя, как Рома опять раздраженно обернулся к нему. Мало того, что Статик бесил новенький, так он еще и не до конца высох, хотя Файер отчасти ему помог. «У меня, кстати, тоже сотовый садится!» Немного подыграл я, а со мной и Саша позволил себе хихикнуть, но осторожно. «Мне ты никогда не понравишься», — уверенно пообещал ему Рома. За разговорами мы потеряли около трех минут. «Может, он вообще просто тянет время», — предложил магнит. «Приподнимай», — сказал я, ничего не ответив. Рома сразу же сделал, что я просил, после чего мы смогли уложить все контейнеры на созданное мной подобие аполлозьев. «Давай теперь серьезно, Саня. Лояльности в тебе так погляжу немного, «Взаймы никому не дашь». Мне хотелось его расспросить, однако время кончалось, пора было сваливать. Мы вдвоем не потянули бы отряд крастеров, хотя Рома был бодр, довольно водил взглядом по сторонам, осматривая все возле корабля. «Будь мы даже в полной силе и свежие, двое это мало для стычки с силовиками». «Давай с собой наберем», подхватив стрелковое оружие через какой-то кусок пакета и последнюю целую перчатку, предложил Ромчик. «Прикопаем где-нибудь, наверняка пригодятся». Такие винтовки дорого стоят, похоже, нового образца. Парни, я, конечно, не святоша, и доверия ко мне у вас пока быть не должно, однако смею заметить, что если мы заключаем с вами сделку, предлагаю обсудить все условия соглашения по пути, нагло навязывая нам себя и свои условия, а точнее пытаясь войти в долю, влез в разговор Саша, задорно улыбаясь и отбросив ствол. Он вел себя открыто, но ощущение недоверия меня не покидало. Пусть по мелочи, но пацан нам точно врал. Рома вдоволь постебался, предлагая подобрать улики, но, услышав Сашу, забыл о шутках и возможности нажиться на винтовках. «Вот и разогнался! И нафига ты нам сейчас нужен? Мы и сами сможем поделить содержимое. Считать умеем!» Уделенно спросил уискатель Ромчик, подойдя к дереву и забрав наши вещи. Он достал тонкую, но крепкую веревку и закрепил ее на ручке нижнего ящика. Вот Ромы была предельно справедливой, однако все понимали... что если мы придем к некоему соглашению, то это должен быть договор на долгосрочную перспективу при условии невозможности отделаться от нежелательного пособника. «Ну как же, ребят, я уже успел свыкнуться с тем, что часть этих ящиков моя, и мне тяжело отказаться от этой мысли, пусть даже и совсем маленькая долька, или заметная, но все лучше пустого кармана». Задорно начав и грустно закончив, разъяснил Саша, улыбаясь и демонстрируя свою долю двумя близко сведенными пальцами. «Ах, да, чуть не забыл. Еще вы не сможете их открыть. А я знаю того, кто может, не задавая лишних вопросов и не испугавшись вот этой печати». Он указал на небольшие символы на каждом ящике. Вел он себя уверенно. Хотелось думать, что он не подведет, по крайней мере, мне. «Человек надежный и к выстрелу отношения не имеет. Ручаюсь», — продолжал убеждать поисковик. «Поверьте мне один раз, и больше никогда не придется возвращаться к вопросу доверия». Добавил он, словно хороший пиарщик. «Пока ты опять не передумаешь, в одном соглашусь. Нужно гнать отсюда. Трогаем. Да забей ты на погремушки!» Попросил я неугомонного Рому. Тот никак не мог оторваться, увлеченно рассматривая валяющееся вокруг оружие. Он приметил раскладную полицейскую палку, уставился на нее, не сводя глаз. В нем притирались два противоположных желания. Рома отчаянно искал достойное оправдание, чтобы присвоить запачканную преступлением и приметную, но жутко притягательную дубинку. «Заморось его к чертям, пока есть возможность, и здесь оставим. Все равно лиц наших не видел», — потребовал Рома, не отрываясь от своего важного занятия. Саша состроил кислую мину, но от чего-то нисколько не испугался. Промолчал и расслабленно улыбался. «Как именно воспринимать бесстрашие, я не понимал. Скорее всего, убийцы из нас с виду выходили вялые». И правда, было проще найти общий язык, чем избавиться от свидетеля. И закономерность оказалась слишком явной, а Рома просто вредничал. «В толк не возьму. А почему тебе нас в ловушку не завести красивыми россказнями?» Проверяя Сашину реакцию, заявил я, но фраза больше предназначалась Роме, точнее его успокоению. Искатель не растерялся, словно заранее продумал ответ. А наше опасение вполне могло оказаться правдой. Однако мы с Сашей нуждались, пусть Статик отрицал факт. Я уже определился и смирился с любым из исходов. Почему именно хотелось довериться в предвкушении выгоды или от обреченности, сказать не возьмусь. Чувствовалось все его простодушие и открытость. Казалось, что он не врет хотя бы конкретно в тот момент, и выстрел нас сливать не планирует. Что касается остального, вроде личности и демонстрируемых качеств, он вполне мог нас дурить. Но дальнейшее тогда не волновало. Справедливо, оправдываясь, могу сослаться лишь на свой процент. Мне нужно заработать. И плевал я, кто их донес до места, они или вы. Ну, а спокойствие ради. Лицо показал. Могу еще собственный регистрационный номер продемонстрировать. Указав на снятый ранний шлем, ныне прикрепленный к рюкзаку, он достал подобие бумажника, еще даже не договорив и не дождавшись ответной реплики. Я все еще рассматривал жирные отметины в виде печати, четырежды продублированные только с верхней стороны контейнера. Знак был словно вварен в основу, а не нанесен сверху. Груз имел два вида символов, и верхняя печать полностью повторяла логотип Крастеров, звезда в расцветке георгийской ленты. «Что за ерунда?» — встрепенувшись, резко отвлекся Роман Сергеевич, подойдя к Саше на шаговую дистанцию. «Сука, ты красный, что ли?» — возмутился он. «Нет, нет», — поспешил оправдаться Саша. «Я сотрудник крупной государственной компании и к силовикам отношения не имею. Мой вин», — посмеялся он, показывая длинный номер в свидетельстве. Я, так сказать, в отпуске. Зато коснись что. С этой штукой смогу отделаться от обычных патрульных, если они не нас будут искать, а случайно встретим. Фамилия как? Без эмоций переспросил Рома, достав смартфон. А? Скорупов. Чуть затупив, признался Саша. ВК есть? Уже вводя исходные данные, уточнил Рома. Да. Кивнув, утвердил искатель. Из Алексина. Конкретизировал Рома, найдя и изучая его страничку. Ага. пискнул Саша, повесив нос. Пока Статик использовал общедоступную и самую действенную ресурсную базу ФСБ, проверяя подлинность личности Искателя, я заканчивал подготовку Сана к передвижению. Кстати, только у меня среди всех знакомых не было страницы в социальной сети. «Ну, профиль настоящий. Не вчера создан», просматривая даты выложенных фотографий Мол и Рома на смешанных эмоциях. Видимо, надеялся, что он нам врёт. «Ладно, чёрт с тобой, ходу!» Схватившись за веревку и дерну, смирился Рома. три ящика не пондались ему одному, а лишь чуть сдвинулись с места. Теперь не хватает пустого. «Ребят, только у меня еще одно требование есть. Ну, как, скорее даже просьба». Привлекая наше внимание, начал Саша. «Нужно парней отнести подальше отсюда. Сами они вряд ли уйти смогут. А я так понимаю, вы с ними знакомы?» Шутливо подталкивая нас к совершению доброго дела, надавил на человечность искатель. «Да болт на них! Мы и так с тобой уйму времени потеряли!» Отказался я, даже не догадываясь, как мало на самом деле у нас осталось времени на отход. Но и бросить их мы не могли. Осмотрев тех, о ком шла речь, мы поняли, что они действительно не в себе. Рома похлопал говоря по щекам через маску, но тот не очнулся. «Хорошо, что не пробудился. Не придется обратно вырубать. Время еще есть!» жалобно настаивал Саша. И тут вклинился Рома, но совсем не так, как я ожидал. «Так, давай их наверх покидаем. Вы с этим клоуном тяните, а я подтолкну. Сбросим на полпути. А дальше не наша проблема. А то реально, прикинь, насколько их всех засадят». «Хотя бы так, большего и не надо», — инул Саша. Так мы и сделали, после чего наконец-то тронулись в путь. Идя впереди, я укреплял снег, дабы не оставлять следов, а через каждые 15 метров останавливался, развеивая свое воздействие, лишая обмерзшую поверхность целостности, чтобы пропали полоски и твердая корка. «Эй, Сусанин, а куда нам надо выйти?» — спросил я на очередной остановке, прикидывая направление движения. Я всегда хорошо ориентировался, тем более в знакомых местах. Пока Саша соображал, я коснулся ящика и попробовал его проморозить мощным выбросом маны, воздействуя на поверхность. От прямого контакта даже металл превратился бы в стекло, но не в этот раз через несколько секунд я остановил поток и увидел что верх ящика поддался но от удара по нему откололся лишь небольшой кусок оголив саму основу внутренний материал как будто впитал весь мой поток на нем не осталось и следа не получается недовольно поделился я с остальными хотя они и сами все видели второй попытки не последовало новенький попросил не использовать энергию и мы пошагали дальше продвигаясь не так быстро как хотелось бы может представитьсь хоть как то «А то неудобно. Даже не знаю, как мне к вам обращаться». Между делом попросил нас Саша. «На правду можешь, конечно, не рассчитывать, но а так он Рома, я Арчи. Надеюсь, наше сотрудничество закончится не так приятно, как у тебя с ними». Похлопал я по одному из бессознательных участников выстрела. Мы использовали свои имена, но преподнесли их как выдуманные, постоянно практикуя этот трюк. «Приятно, парни». легко произнес наш новый знакомый, протянув руку для пожатия и официального завершения знакомства. «А с ящиками можете даже не пробовать. Зря проковыряетесь. Кстати, обузу уже можно сбросить», намекнув на бывших партнеров, упомянул Саша. «Жаль, заказчик был их, а не мой». С досадой опустил он взгляд. «Точно!» — спохватился Рома и скинул с повозки всех разом, так что они ударились друг от друга и застонали. А Статик заодно испытал небывалое наслаждение. «Желаю не застудить почки», — прокомментировал я, оценив варварское избавление от ноши. «Мы потащили контейнеры, торопясь уйти подальше». «На кой мы напрягаемся?» «Пускай он тащит. А мы можем помочь мотивацией». «Во, у меня их лыс подходящий имеется», — пошутил Рома, остановившись. «Пусть свой процент отрабатывает». Представляя себя кучером, притормозившим возле орешника, чтобы дать плетку, он взялся за ветку. Саша прикинул свои физические возможности без особой радости, но спорить не стал, не воспринимая это всерьез. «Может, под нагрузкой заткнется? Хотя зачем переживаю? Еще будет возможность прорядить тебе зубы, когда подставишь нас или попробуешь кинуть!» Пробормотал магнит, догнав нас и упершись груз. «Ха! Хорошо придумал! Меня все устраивает!» Я тоже остановился передохнуть. Тянуть было тяжело. Я вспотел и запыхался. поэтому избавился от шлема, просто сломав его, и остался в маске с одной круглой дыркой по центру. «Радует, что он хотя бы смирился с тем, что у меня есть процент», устало произнес искатель, пытаясь отдышаться. «Кстати, а какой можно узнать, сударь?» В раз сменив настрой, радостно заулыбался он. Вопрос денег беспокоил его с самого начала, но он не был главным. Саша понимал, что мы с ним поделимся. Но одно было ясно с самого начала. Саша ни о чём не переживал, словно ничего и не произошло. Проблемы стекали с парня, как с гуся вода. Слил знакомых или обманул нас? А вёл он себя абсолютно спокойно. «Разве?» — Дразня его, засмеялся Статик. «Ладно», — словно делая нам одолжение, начал Саша. «Меня устроит 30 процентов!» «Знаешь, а ты явно не заурядная личность!» Испытывая лёгкий шок от его наглости, сразу же включился я. Однако, признаться, я всегда испытывал симпатию к напористым людям, знающим, чего они хотят, и прямо заявляющим о своих притязаниях. Оставалось выяснить его адекватность при согласовании условий договора. Хорошо, что он поднял вопрос не в самом конце, ведь он долго отмалчивался, ожидая, пока разговор начнется сам по себе. Но амбиции лучше подрезать, а то меня удовлетворит 40, а вот от него ты можешь и 50 не отделаться, припугнул я, оглянувшись на Рому. Мой друг, считающий, что и 10 это много, поперхнулся, услышав Сашу. а потом начал истерически ржать. «Не порть ему кайф, пускай прочувствует долю!» Он сделал паузу. «Воображаемую!» Выдал, сохраняя спокойствие и даже сдержал смех. «Чтобы потом проглатывать было легче!» «Эй!» Задиристо, но по-доброму, окликнул Рома новенький. «Проявите уважение! Может, я эти ящики специально для вас сторожил? Да и вообще, я малый охренительно полезный. Потом отработаю». — Да, конечно, если что, тут до трассы недалеко, — продолжал Рома невозмутимо. — Но и там треть тебе не светит, а вот точку приобрести для тебя можем. — Подумаем над твоим предложением, — заверил я.